Глава 23 Никита вошел с полным пакетом еды в руках. «Ну, привет, девочки!» — радостно улыбнулся он. «Как ваши дела?» Яна с Дариной молча отвернулись, показывая, что компания молодого человека им крайне неприятна. «Пошел ты!» — выругалась я. «Злата, Злата, ты же девочка! Ладно, давай без прелюдий!» Ты ведь в курсе, зачем мы здесь. Я видел записи, Вульф. Судя по всему, ты самородок. От Дарины толку ноль. Яна слишком слабенькая. А вот ты можешь принести пользу миру. Тебе ты хотел сказать, едко поправила я. Когда я верну потенциал, с твоей помощью, мир получит сильного мага. При Зло выплюнула я. Неужели ты думаешь, что тебе сойдет срок похищения? Это же статья, Миша! Тьфу, Никита! А кто узнает? Никита холодно посмотрел на меня, и все стало ясно. План его не включал освобождение. Мы должны были остаться здесь навсегда. И пока он не получит достаточно потенциала, мы нужны ему живыми. Но как только он возьмет то, что собирался, парень вышел, оставив пакет с едой, но почти сразу вернулся, неся в руках сферу. При одном взгляде на нее мое сердце забилось чаще. Теперь я понимала, почему Вульф так трепетно отзывалась об этом артефакте. Сфера была воплощением совершенства. Даже в покое она таила в себе такую силу, которой не было равных. «Держи!» Он бережно вложил мне ее в руки. «Покажи, на что ты способна!» «А потом будем кушать и восстанавливать энергию!» Я крутанула сферу на себя, и она засветилась нежным, ровным, изумрудным светом, наполняя меня счастьем и восторгом. Весь мир перестал существовать. Только я и Сфера. «Да не себе, дура!» Он грубо выхватил у меня Сферу Новикова. Его лицо было перекошено от гнева. «Ты должна наполнять, а не забирать!» — рявкнул он. «Еще один такой закидон, и разговор будет другим. Живо наполняй!» Сфера вновь оказалась у меня в руках. Я чувствовала, что лишь одно легкое движение — и мой потенциал потечет ровным потоком на благо Никиты. Нельзя этого допустить. Помоги мне, сферочка, хорошая моя. Я изо всех сил сосредоточилась, чтобы не позволить ни одной капельки силы покинуть меня. И крутанула шар от себя. Ничего, сфера оставалась в покое. Она не падала на пол, но и не забирала у меня потенциал. Еще, скомандовал Никита. Я повторила, но сфера все так же ровно висела у меня между ладоней. Не могу, пожала плечами я. Не работает. Что за фокусы? Окончательно разозлился Никита. Принимать ты смогла, а делиться не хочешь? Давай, крикнула Дарина и вскочила на ноги. Я бросила сферу Яне и перекатилась на бок, выбрасывая ногу вперед, в колено его. Судя по хрусту и ругательствам, я попала. Быстро вскочила и увидела, что Дарина уже висит на его спине. Я снова пнула куда-то, целясь в пах, но Никита ловко увернулся и, размахнувшись, ударил меня в нос. На мгновение я ослепла от боли. «Если мы упустим этот шанс, то живыми отсюда точно не выберемся». Яна побежала к двери из бункера, забыв про ключи. Никита все еще боролся с Дариной. Но силы были явно неравны. Секунда на раздумье, Да не о чем тут думать. Я собрала всю свою ярость и представила огонь. Он волной поднимался по моему телу и стремился в руки. «Гори в аду, тварь!» — завопила я и метнула в него заряд огня. «Дарина, беги!» Дарина метнулась за Яной, а мой огненный шар врезался в Никиту, отбросив его на стену. Запахло палеными волосами. Боль от ожога была настолько сильной, что я даже забыла про нос. Парень стал копошиться, пытаясь подняться на ноги. Бежать. Я кинулась за Дариной и Яной, но дверь в бункер была по-прежнему закрыта. Девчонки безуспешно дергали ручку, но и они понимали, что это конец. Никита уже пришел в себя и, прихрамывая с ревом бросился за нами. «Давай еще раз, сожги его нафиг!» — закричала Дарина. «Я не могла, я не могла еще раз заставить себя создать огненный шар. Я прекрасно понимала, что иначе нельзя, но боль была настолько острой, что сейчас я предпочла бы умереть, лишь бы только больше не чувствовать ее». Никита приближался. Злоба на его обожженном лице без слов говорила, что по-хорошему больше не будет. Мы вжались в угол возле двери, больше не делая попыток выбраться. Я напряжала к себе сферу, Дарина закрыла ее спиной, а я, я застыла перед ними, а в паре метров от меня, пошатываясь, стоял Никита и тяжело дышал то ли от боли, то ли от ярости. Но почему шар такой горячий? Почему он не может быть холодным? Никита сделал еще один шаг, и я резко выбросила опаленные ладони перед собой. С одной только мыслью — остановить, отбросить его назад. И заорала так, как не орала никогда в жизни. Внезапно мой крик стал каким-то тихим и далеким, словно из-под земли. А затем раздался такой мощный взрыв, что Никиту швырнула в коридор, а дверь в бункере вылетела наружу. Я упала на колени, не в силах стоять. «Бежим, ну же!» подхватила меня Дарина и потащила к свету. Ее голос звучал, как сквозь одеяло. Вставай, ну!» Я вцепилась в ее руки и попыталась подняться. Ноги не слушались, в глазах темнело. «Сюда!» раздалось с улицы. «Это сивкова, Там Злата и Дарина!» Кричала кому-то Яна. Сильные руки подхватили меня и вытащили наружу. Я вдохнула воздух свободы и приоткрыла один глаз. Сергей Иванович, кое-как растянула я губы в улыбке и протянула руки, чтобы обнять его. Бестолочь, раздался голос Вульф, да с огнем. Алла Григорьевна, нежно пролепетала я, миленькая моя. «Шайце!» — уже привычно ругнулся Кононов. Схватил мои ладони и что-то над ними зашептал. Боль стала утихать, тревога отпустила. Мы спасены. Я отпустила сознание и провалилась в темноту. Через пару часов меня уже полностью здоровую отпустили из лазарета. И мы с девчонками собрались на кухне, чтобы отметить наше счастливое спасение. «Уму непостижимо», — взволнованно рассказывала Гуля. «Три из четырех. А знаете, почему он меня не похитил?» «Потому что я кушаю хорошо. Давайте-ка налегайте на торт, иначе вас опять стырят». Когда я ушла за ветровкой, Гульнас особо не переживала. Она прекрасно знала, куда и зачем я иду. Беспокоиться было не о чем». Вряд ли с Мишей мне могла грозить какая-то опасность. Но когда я не появилась через час, Гуля начала нервничать. Конечно, ей в голову не приходило, что я могу пропасть. Но ведь я обещала, что только за ветровкой схожу. Туда и обратно. Подождав еще час до верности, Гуля решила позвонить. Абонент оказался недоступен. И вот тут она запаниковала уже серьезно. Да, она прекрасно помнила о наказе Кононова не покидать кампус. Да, она понимала, что за самовольство может быть нагоняй. Но что ей оставалось? К счастью, Сергей Иванович обнаружился быстро. Сидел в кабинете и перебирал какие-то бумажки. — Что еще случилось? — недовольно буркнул он. — Тихонова пропала, не стала юлить Гульнас. — Давно, — испугался Кононов. Гуля быстро рассказала все, как было. шайсе тихо ругнулся Сергей Иванович. «Будем ждать?» «Искать будем», — отрезал замдекана. «Прямо сейчас, пока следы свежие!» Он быстро набрал чей-то номер. «Кинологи на месте?» — рявкнул он в трубку. «Любого ко мне!» Через полчаса он, Вульф и какая-то девочка, представившаяся Марией, с красивым псом по кличке Граф. Уже осматривали комнату. А еще через пару минут уже бежали к воротам кампуса. «Ты-то куда?» — на бегу крикнул в Гуле. «Еще тебя не хватало потерять! Сиди дома!» «Ага, уже села!» — огрызнулась Гульнас. «У меня подруги пропали!» Кононов махнул рукой и поспешил за графом, который со всех лап летел в лес по тропинке. Умный пес взял след и завел поисковый отряд довольно глубоко в чащу. А потом он вдруг почти по-человечески заплакал и сел. «Граф потерял след», — пояснила Мария. «Он говорит, что здесь сильно пахнет перцем». «Ничего не чувствую», — принюхалась Гуля. «Конечно, ты же не граф. А если идти по следу перца?» — предложил Сергей Иванович. «Никак», — развела руками Мария. «Сбился совсем. Ему очень жаль». Собака поскуливала и повизгивала. Прятала морду между лап, всем видом давая понять окружающим степень своего отчаяния. «Очевидно же, что след сбивали намеренно», — процедила Вульф. «Значит, будем искать дальше. Это где-то рядом. Пойдем вдоль забора. А там, глядишь, графа отпустит, и он снова что-нибудь почует. Растянемся немного. Смотрите внимательно». Носовые платки, обрывки одежды, любые мелочи. Они разошлись на расстоянии нескольких метров друг от друга и пошли вдоль забора, тщательно осматривая все вокруг. Мы долго шли, темнеть начало, точнее уже серьезно смеркалось. Лес все-таки. И тут раздался такой взрыв! При звуках взрыва граф первым рванул вперед, а остальные побежали следом. Валяющаяся дверь от бункера была заметно издалека, а следом за ней обнаружился и вход, из которого шатаясь вылезла яна со сферы в руках. В порядке быстро спросила вульф, подбежав. Не совсем было понятно, а Яня не, она... не совсем было понятно, а я не она так беспокоилась или о сфере Яна кивнула, и аллу григорьевну это удовлетворило. Мария. Заберите сферу и бегом вместе с графом в ректорат. Я потом разберусь. Граф ведь способен вас защитить. Конечно, он прошел защитно-караульную с отличием. Хороший мальчик, — потрепала его по загривку вульф. Все, свободны. Кононов уже юркнул в бункер. Оттуда вышла Дарина. А следом он появился, неся на руках меня. Так красиво, как в кино восхищенно рассказывала Гульнас. А мне было жутко неловко. Меня положили на траву, и Гульнас тут же стала хлопотать вокруг, приводя меня в сознание. «Там еще кто-то есть?» уточнила Вульф. «Похоже, Михальчук, но я толком не разглядел», ответил Кононов. «Никита?» изумилась Вульф. «Так, тащи этих в лазарет, дальше я сама». Она скрылась в бункере, а Кононов подхватил меня на руки и повел девушек в кампус. «А Али Григорьевне не надо помочь!» — заволновалась Гульнас. Кононов как-то неопределенно хмыкнул и, не оборачиваясь, пошел дальше. «В общем, что-то мне подсказало, что даже будь там целая армия Вульф прекрасно справилась бы сама, и Кононов в этом не сомневался», — заключила Гуля. «Да уж, боевая баба!» — покачала я головой. «Жаль, что я всего этого не помню. Слушайте, а как получилось, что я смогла сделать огненную сферу вне кампуса? Нам же говорили, что тут какие-то заклятия, проклятия и еще черт знает что!» Гуля отломила ложечкой кусочек торта, положила в рот, проглотила и стала рассказывать дальше. Институт был построен всего пять лет назад. А вот бункеру исполнилось не один десяток лет. О нем успели благополучно забыть. Естественно, никто в учебном заведении не был в курсе, что прямо под территорией кампуса уютно расположилось несколько прекрасно оборудованных, хоть и заброшенных помещений. А вот вход в это прекрасное местечко находился за пределами кампуса. Поэтому даже Никита... Начисто лишенный потенциала туда смог проникнуть совершенно спокойно. То есть этот бункер был одновременно и частью кампуса, и не частью кампуса. Такой вот бункер Шрёдингера. Мы могли спокойно пользоваться там магией, а люди без потенциала могли там находиться. Как такое допустили? По незнанию, конечно. «Ты лучше расскажи, как ты дверь так вынесла?» — попросила Дарина. — Это вы тут учитесь, а я ни одной лекции не посетила. — Понятия не имею, — пожала плечами я. Нас такому не учили. Нами огненную сферу делать нельзя пока что, но меня Макс Чистяков тайно научил. Только не рассказывайте никому, иначе нам обоим влетит. — Наверное, ты и правда самородок, — восхитилась Дарина. Макс оказался легок на помине. Он без стука влетел в комнату и с порога заорал. «Как я мог все пропустить? Рассказывайте с самого начала!» Яна налила ему чаю, отрезала торта, а Гуля вновь с подробностями изложила всю историю от начала и до конца. Изредка Дарина вставляла замечание. Яна задумчиво смотрела на Макса, а я просто помалкивала, пытаясь понять, что теперь чувствую. Парень, который за мной ухаживал, оказался психом. Его, конечно, уже отвезли куда следует. Самое страшное, что вину он не признавал. А когда ему напомнили, что родители до сих пор его оплакивают, он просто рассмеялся. «Все великие люди-одиночки! Мне не нужна семья! Нас могли убить, но мы спаслись!» Как удачно, что в моих немытых волосах оказалась шпилька, а Дарина сумела ею воспользоваться. Как удачно, что Макс научил меня создавать огненную сферу, и я сумела ее применить. Жаль, что это по-прежнему очень и очень больно. Как удачно, что я каким-то чудом умудрилась выставить дверь бункера, только так и не поняла, криком что ли. И как удачно, что Гульнас вовремя запаниковала и побежала к Кононову, а не стала ждать, пока нас всех поубивают. Череда удач. Может, прав был Кононов, когда сказал, что мы избранные? Кононов нес меня на руках, волновался, залечил мои обожженные ладони. А ведь он так не бросился искать Яну, и уж тем более Дарину. А меня сразу побежал спасать. «Может, я ему нравлюсь?» «Да нет, глупости какие!» «Слушай, а как у тебя получилось не отдать потенциал сфере?» Вдруг спросила Яна. «Ты же на занятиях прекрасно с этим справилась». «Не знаю», — растерялась я. «Просто сосредоточилась и запретила себе отдавать силу». «Наверное, ты и правда особенная», — тихо прошептала Яна.